Глава 73. Спокойствие после бури. Если бы 12 месяцев спустя после событий, описанных в этом романе, турист в лодке спросил бы об оригинальном сооружении, напоминающем пагоду, которое видно на западном берегу, ему бы ответили, что это летний павильон на территории поместья джентльмена. Если он спросит, кто этот джентльмен, ему ответят: Капитан Вивиан Райкрафт, ибо бывший гусарский офицер, теперь хозяин Лангарена, супруг Гвендолин Вин, снова ставший хозяйкой поместья. Если турист знаком с ними и захочет нанести визит в Корт, его лодка войдет в бухточку, и он увидит в ней другую лодку, на корме которой золотыми буквами написано «Гвендолин». Красивая прогулочная лодка вернулась на свой причал. Однако она остается собственностью Джозефа Приса, который больше не живет в заброшенном доме Куракла Дика, а как и лодка вернулся на службу в Лангарен. Если день хороший, почтенный разговорчивый лодочник будет сидеть на скамье лодки с трубкой в зубах, наслаждаясь сладким бездельем. Больше делать ему нечего, потому что единственная его обязанность быть лодочником корта. Если захочет Он будет занимать эту должность весь остаток жизни, а он несомненно захочет. Дружелюбно настроенный гость, поднявшись по лестнице и войдя в дом, застанет там за столом немало знакомых, наших, если не его. Помимо прекрасной хозяйки во главе стола, здесь присутствует леди, которая раньше была здесь главой, по имени мисс Доротея Линтон, и еще одна леди, мисс Элеонор Лис. И четвёртая, самая молодая в квартете, Кейт Маган, ибо школьница из монастыря в Болоне покончила со строгой учёбой и теперь большую часть времени проводит у подруги, которая помогла сбежать. За столом будут и мужчины. Скорее всего, трое, помимо хозяина. Первый майор Маган, второй преподобный Уильям Масгрейв, и третий Джордж Шенстен. Да, Джордж Шенстен под крышей и за столом Гвендалинвин. Теперь жены Вивиана Райкрофта. Чтобы объяснить это кажущееся невероятным событие, необходимо вспомнить поговорку на языке самом богатом и насказаниями и метафорами, на испанском. Поговорка гласит: один гвоздь вытесняет другой. Лицо сына баронета, которое долго оставалось печальным и туманным, Теперь освещается, когда он встречается взглядом с Кейт Маган. Нетрудно догадаться, что в этом случае поговорка снова подтвердится. Если тот же турист, спустя какое-то время, снова появится на Уае и нанесет новый визит в Лангарен, он заметит некоторые перемены, происшедшие со времени его отсутствия. На причале по-прежнему, вероятно, будет сидеть старый Джо, но теперь он уже не распоряжается прогулочной лодкой. А как пенсионер, выслуживший полную пенсию, только разгуливает поблизости. а полноправным командиром является Уингейт, ставший лодочником корта. Но между ними нет ни вражды, ни зависти. Да и как может быть иначе, если младший называет старшего дядя, а его самого именуют племянником. Нет необходимости объяснять, что эти отношения обязаны своим возникновением ярким глазам Эми Приз. И это уже давно не новость. В доме, в котором теперь Джек и Джо живут вместе, есть два здоровых малыша. Один из них, мальчик, возможно, будущий уайский лодочник. Он обожает сидеть на коленях у старого Джо, тянуть его за усы и называть дедушкой. Как и предупредила Джека мать, она тоже член этой счастливой семьи. Самое большое горе со временем смягчается, и природа берет свое. Так и Джек. хотя в глубине сердца он хранит священное воспоминание о Мэри Морган, подобно многим другим, и он подчинился неизбежному. Продолжая навещать Корт, наш дружелюбный посетитель будет встречать все тех же людей, что и раньше, но у большинства теперь новые имена и звания. Добавились также две новых веточки. которые называют капитана и миссис Райкрафт папой и мамой. Леди, которая некогда была мисс Лис, компаньонкой, стала миссис Масгрейв, пожизненной компаньонкой полноправного викария Лангаренского прихода. Место это, давно вакантное, и находившееся в распоряжении наследницы Лангарена, было пожаловано преподобному Уильяму, который и так давно замещал викария. Турист увидит в Лангарене еще два лица старых знакомых, хотя лица эти молодые. Обладатели их такие же гости, как он сам, по тем именам, которые они теперь носят. Он может их не узнать: сэр Джордж и леди Шенстон. Когда он видел их в прошлый раз, их звали мастер Шенстон и мисс Маган. Старый баронет умер, а молодой унаследовав титул. принял на себя еще один титул супруга, подтвердив испанскую поговорку: если и есть гвозди, способные вытолкнуть другие, то только те, которые посылают глаза девушки-ирландки. Так, по крайней мере, считает сэр Джордж Шенстон, и у него есть на то основания. Только двое из обитателей корта не меняются и не собираются это делать. Майор Маган, по-прежнему майор Маган, Он, как всегда, говорит с богатым ирландским акцентом и, как всегда, воздерживается от брака. Никакой надежды на то, что он перестанет быть холостяком. И нет никакой надежды на превращение мисс Линтон в мудрую женщину. Как может быть иначе, если она продолжает поглощать любовные романы и придворный журнал и сохраняет иллюзию, что она по-прежнему красавица Бата и Челтхема. Так заканчивается роман "Реки Уай". Драма со счастливым концом для большинства действующих лиц и, как можно надеяться, с удовольствием для зрителей. Конец книги. Текст читала Вероника Абаянка.